Боже, какое уродина! Как в анекдоте. Ничего, что грудь впалая зато спина колесом. Это надо же было так приземлиться. Черт! Все врут в зеркала. Через полгода снова буду стройным и красивым. Сейчас последняя разминка перед боем. Что я знаю о противнике? 1024 унифицированных модулей по 16 процессоров в каждом... В компьютерах инженерной базы, жилой зоны и энергоцентрали стоит по четыре таких модуля. и того Итого 64 процессора. При этом компьютер инженерной базы справился с разработкой и изготовлением горнопроходческого комплекса. В настольных компьютерах стоит один процессор. Жаль, не было времени протестировать на сложных задачах. В киберах 16 процессоров, каждый со своим источником питания. Оптоволокно вместо проводов для повышения живучести. И что-то там для авторемонта. Киберов знаю лучше всего. Так себе. Серенькие. Но речь понимают, говорить могут. А это уже о чем-то говорит. Каламбур. Мой противник мощнее кибера в 1024 раза. Но логика та же. Прямая, железная. Он ящик с болтами, а я венец эволюции. Сосредоточился в долгу вдох